гиперпространство, вы говорите? Нашей официальной науке такое понятие неизвестно, разве что фантастика касалась этой темы. Но сейчас речь пойдет не об этом. Вы твердо решили покончить с урановым циклом на всей планете? Все верно. И ничто не сможет изменить этого решения. У нашей родной планеты есть печальный опыт. Два очень многочисленных народа исчезли просто вымерли в результате ядерной войны друг с другом. Задача нашей экспедиции – предотвратить подобную катастрофу здесь, на Земле. Почему вы начали именно с Великой России? Считайте, что вашей стране повезло, потому что получить полную очистку – это привилегия. Кроме того, страна перспективна. Территория, по данным из интернета, составляет 17 миллионов 98 тысяч 246 квадратных километров а население 116 миллионов человек. Плотность населения в среднем по стране 7 человек на квадратный километр, что в 10 раз меньше, чем в среднем по планете. По нормам арамейского Содружества, плотность не должна превышать одного человека на квадратный километр. Извините, но из сказанного вами следует, что арамейцев не так уж много. Верно, нас немного. 65 миллионов на нашей родной планете и около 250 во всех колониях. Поэтому вы можете не опасаться того, что арамейцам нужна территория для расселения. Тогда объясните, пожалуйста, в чем ваш интерес? Почему вы решили вмешаться в судьбу Земли? Тогда как все остальные НЛО, наблюдавшиеся до вашего прибытия, никогда ничего подобного не затевали? Нашей наукой точно установлено, что жизнь создавалась именно здесь, на планете Земля. На другие, пригодные для этого планеты, виды переселялись уже готовыми. По видовому разнообразию Земля занимает первое место среди трех известных нам населенных миров. Палеонтологическая летопись планеты уникальна. И если на нашей родной планете, Эреце самая древняя датировка органических останков равна 50 тысячам лет, то на Земле таковая составляет более трех миллиардов лет. Вот поэтому Большой Совет и решил спасти этот, найденный нашей поисковой экспедицией случайно, уникальный мир. Цели ваши представляются мне весьма благородными, однако я опасаюсь, что ваше вмешательство сильно запоздало. Третья мировая война фактически началась, и даже если вы сумеете справиться с ядерным оружием по всей планете, она все равно продолжится. А для Великороссии, которая, благодаря вам, потеряет свой ядерный щит, закончится полным разгромом и порабощением. В галактике есть угроза пострашнее, чем распри людей между собой. Разумный и жестокий народ Хара может захватить планету ради продовольствия. А продовольствием им служат тела людей. Судя по описаниям, некоторые земные НЛО были кораблями Хара, а это значит, что они знают, о вашей планете. В связи со всем вышесказанным, я хочу сделать вам и всей Великой России в вашем лице очень выгодное предложение, которое решит все ваши проблемы. И с соседями, и с хара, и с энергетикой, и с урожайностью. Вы перестанете страдать от засух и лесных пожаров. Воздух станет чистым, а люди здоровыми. Вы сами примете решение, и боевые танки переделают на сельскохозяйственные машины. Большинство ваших граждан будут освобождены от службы в армии и не будут учиться воевать. Продовольствия станет достаточно для всех жителей страны. Электроэнергия будет дешевой, и ее будет много, намного больше, чем давали все ваши АЭС. Вся страна покроется сетью скоростных железных дорог, которые не станут препятствием для зверья. Леса восстановятся, и будет в вашей стране праздник жизни. «А вам известен некий Ешаяху, пророк исая «Это обычное арамейское имя. Кого вы имеете в виду?» «Пророк такой был. Он тоже говорил, подобно вам, о том, как перекует мечи на орала». «Не вполне вас понял. Что такое арала Мощные динамики?» «Нет», — улыбнулся Котов. «Скорее сельскохозяйственные орудия». «Ну, хорошо. А что взамен?» на каких условиях Великороссия все это получит. Чтобы нападение соседей на страну и ее порабощение стало невозможным, вы должны получить военную помощь арамейского Содружества, а для этого я предлагаю вам создать военно-экологический союз. Не означает ли это потерять независимость? Нет, ни в коем случае. На ваши культурные, религиозные и исторические ценности, на ваше общественное устройство, образ жизни и экономический уклад никто не покушается. Но ведь вы сами сказали, что Великороссия может потерять независимость, так как противостоять китайской армии без ядерного оружия она не сможет. Так не лучше ли вашей стране вступить в союз с друзьями, чем быть порабощенной врагами? На нас никто не нападет, если вы оставите наше ядерное оружие в покое. Увы, это невозможно. Ликвидация с поверхности Земли радиоактивных объектов вопрос решенный и дальнейшему обсуждению не подлежит. Будете ли вы сотрудничать с нашей миссией или вы будете противодействовать? Все равно мы выполним задуманное. Упорное противодействие может привести к человеческим жертвам, и вина за это ляжет на глав тех стран, которые будут сопротивляться. «Извините, но это наша судьба». Мы должны спасти этот мир, во что бы то ни стало. Но не блефуете ли вы, господин капитан, действительно ли вы сможете сделать то, о чем говорите? Прекрасно. Извольте убедиться, все произойдет на ваших глазах. Обращаясь по-русски к коллегам, руководящим акцией, Дани специально не выключил внешний динамик костюма. «Млахим, лугает, у вас все готово?» «Да, капитан, ждем твоей команды», — ответил Млахим. Тогда начинайте. Принято, начинаем. Поначалу как будто ничего не изменилось. Однако вскоре высоко в небе появилось какое-то свечение. Говорит Малахим, «Этаки линтеров вышли на режим максимальной мощности. Водород сбрасывается через темпоральные пушки в ближний космос. Силовые конденсаторы полностью заряжены». Говорит Лугайт, «Ввожу силовой тахионный генератор Счастливого острова». Над промплощадкой появился как бы стеклянный конус. Так выглядела граница области с измененной гравитацией в атмосфере. Вода в озере начала интенсивно испаряться. Появился туман. Включаю объектные темпоральные генераторы, Млахим. Все, что было под конусом, вдруг исчезло. Исчезло моментально. На месте АС теперь был глубокий котлован правильной формы. Вывожу антигравитацию, лугайт. Стеклянная граница стала постепенно таять. Подул ветер, сначала слабый, потом он перешел в шторм, но через десять минут все стихло. — Вот и все, — улыбнулся Даня. — Корнеевской АЭС больше нет в нашей Вселенной. Она отправлена в гиперпространство за порог невозврата, и при этом город, как видите, не пострадал. — Вам понравилось, господин президент? — Даже не знаю, что сказать. — Страшно. Я так понимаю, что этот ваш счастливый остров может целый город также уничтожить? Я помню, что вы, господин Даниэль, сделали с венерианской атмосферой, когда изменяли орбиту астероида. Так вы, оказывается, в курсе, что это были мы? Да, я в курсе. За вашим кораблем наблюдал наш межпланетный радар. Именно поэтому я здесь. Именно поэтому я попросил переговоров. Ваши энергетические возможности впечатляют. Земля ничего не сможет им противопоставить. Я также знаю о том, что сбить ваши корабли нашими снарядами или ракетами невозможно, так как в них заложена способность уклоняться от столкновения с любым объектом. Не только с объектом, но и с излучением. Термоядерный взрыв рядом с кораблем ему не повредит. Автоматика перебросит его на безопасное расстояние через гиперпространство. Нейтронные пучки нам тоже не страшны, мы умеем их разрушать. «Получается, что вы практически неуязвимы? А если кто-нибудь из земных правителей применит против вас биологическое оружие?» «Наши организмы хорошо защищены», — ответила Эстер. «Защищены способом, о котором я пока не буду говорить. Скажу только то, что защита эта весьма эффективна и против бактерий, и против вирусов. Иначе мы были бы давно уже мертвы». «Доказательством этому может служить Марта, земная девушка, принятая в наш экипаж». «Да, действительно, госпожа Марта, вы сказали, что вышли замуж за господина Даниэля, и, следовательно, ваш муж получил полный набор вирусов, обычно распространенных среди людей Земли». «Так оно и было», — заметила Эстер. «Но, как видите, наш капитан жив и здоров, защита великолепно сработала». «Скажите, госпожа Эстер, а если биологическое оружие применят против россиян, например, китайцы, вы сможете этому что-нибудь противопоставить?» Конечно, господин президент, мы располагаем технологиями смыслового анализа генетического кода и способами синтеза ДНК бактерий с заданными свойствами. Для любого биологического оружия мы создадим антибактерию, которая сможет уничтожить в организмах пострадавших людей как сам агрессивный биологический агент, так и токсин, который он вырабатывает. А если оружие будет чисто химическим? Это то же самое, что и токсин. Дайте мне формулу вашего боевого отравляющего вещества, и тогда наша группа разработает бактерию, которая будет его разлагать до состояния безвредных фрагментов своими специфическими ферментами. Более того, заметил Дани, есть способ доставить этого хемофага во все хранилища яда и во все боеприпасы, его содержащие. Герметичность оболочки не является к тому препятствием. Это просто фантастика. В это невозможно поверить. Если хотите, проведем испытания. Ну хорошо. Вот вы уничтожили АЭС мощностью 6 гигаватт, оставили МОСЭНЕРГО на голодном пайке, лишили работы целый город. И вы думаете, что мои сограждане мне спасибо скажут, если заключу сделку с таким агрессивно-разрушительным народом, как вы? Мы же все компенсируем. Если вы займете доброжелательную по отношению к аромейцам позицию, мы все устроим так чтобы все жители города остались при своих интересах. Они даже получат большую выгоду. Тогда объясните свой план. Извольте, сударь, план таков. Мы даем вам золото в слитках. Вы на это золото заказываете оборудование для газовой электростанции мощностью 10 гигаватт. Строите необходимое число энергоблоков рядом с котлованом, который постепенно заполнится водой из речки, подавшей в озеро. Таким образом, люди Корнеевска будут заняты на строительстве а после его окончания займутся эксплуатацией новой газовой электростанции. Но и где же мы возьмем огромные объемы природного газа для работы 10-гигаваттной электростанции? Речь вовсе не идет о природном газе. Станция будет получать необходимое количество чистого водорода, сжигая который энергетики получат острый пар для работы турбины. Отработанный пар можно сбрасывать в атмосферу или использовать для отопления города. Если пар конденсировать то получим воду, не содержащую солей, что очень удобно для орошения сельскохозяйственных угодий. Тепловая схема энергоблока представляется очень простой, так как не содержит котла теплообменника и не нуждается в питательной воде. А, -а, -а откуда водород? А это уже наша забота. На дне котлована под толщей воды Искусственного озера наши энергетики поместят небольшой энергетический модуль, похожий на тот, что установлен на корабле, который вы видите перед собой. Энергия в нем добывается непосредственно из физического вакуума. Водород же является побочным продуктом работы модуля. Выдавая водород для производства 10 ГВт электрической мощности, при КПД турбогенератора 50%, энергетический модуль выдаст непосредственно 100 ГВт в виде постоянного тока высокого напряжения. Эту энергию по сверхпроводящему кабелю можно доставить в любую точку страны или экспортировать в другие страны. Использовать эту энергию можно с помощью силовых инверторов, которые преобразуют постоянный ток в ток промышленной частоты. Поставку таких преобразователей мы тоже берем на себя. Правильно ли я понял, что суммарная электрическая мощность комплекса будет равна 110 гигаваттам? Все верно. Тогда что же получается? Четыре ваших, вот таких как этот, небольших кораблика, перекроют всю нашу энергетику 400 гигаватт? Не совсем. Мощность кораблика, на котором мы прилетели, кстати, он называется скафа, на три порядка больше. Мы же поставим энергомодуль совсем небольшой, можно сказать, для домашнего применения. Четыре таких модуля перекроют все потребности вашей страны в электроэнергии. Большая мощность, пожалуй, не потребуется. Ведь вся эта энергия будет подогревать атмосферу, которая и так перегрета. Но в Соединенных Штатах Америки суммарная установленная мощность превышает 1500 гигаватт. И в Китае еще столько же. Значит, мы не будем им строить водородные электростанции взамен уничтоженных ядерных. Скромнее нужно быть потреблении. Ваше предложение, господин Даниэль, представляется мне очень заманчивым и щедрым. Но если Великороссия заключит стратегический союз с арамейским содружеством, то остальные страны могут объявить нам с вами войну. С этим что делать? Вот и отлично, будет повод лишить их ядерного оружия. Они не смогут выиграть войну. В космосе у нас подавляющее превосходство, мы перехватим любую баллистическую ракету. Уже сейчас, в результате ликвидации Корнеевской АЭС, ближний космос заполнился водородом. В значительной концентрации, а это значит, что многочисленные спутники землян скоро упадут вниз за счет торможения в водородном облаке. По мере ликвидации остальных АС концентрация водорода будет возрастать. Но у американцев есть крылатые ракеты, которые летят невысоко над поверхностью. Скафа запросто может поймать и приземлить такую цель. Мы уже тренировались на британских и американских истребителях. Вот интересно, почему не на русских и не на французских? Эта идея Эстер. И она угадала, мы ведь с вами введем переговоры. Надеюсь, мы станем союзниками, а нападение на самолеты потенциального союзника осложнило бы дело, разве не так? А французские, тем более китайские, мы не трогали просто по причине незнания их языков. Нам был важен радиоперехват разговоров летчиков с Землей, их впечатление от действий наших кораблей и доклады о самочувствии. Так вот, значит, в чем было дело. Ну хорошо, а если мировые державы пойдут на массированную атаку всеми видами носителей ядерных боеголовок? Вы ведь не успеете перехватить все цели, просто потому что СКАФ у вас слишком мало. Если такое случится, нам будет чем ответить и на это. Вам, вероятно, известно, что Корнеевская АЭС была остановлена воздействием шести наших СКАФ. Да, разумеется. И что из этого следует? Излучением, разрушающим свободные нейтроны, два наших космолета могут накрыть всю территорию страны. Тогда ядерные боеголовки просто не взорвутся, в них не начнется цепная реакция деления. В результате все, чего достигнет атакующая сторона, это локальное загрязнение Плутонием-239. Но это на крайний случай. Что касается баллистических ракет, то их можно перехватывать в массовом количестве с помощью гравитационных каналов и доставлять на Луну. А там, предварительно собрав их в одном месте, телепортировать в гиперпространство, точно так же, как Корнеевскую АЭС. А ядерные субмарины? Они могут подойти вплотную к нашим берегам и атаковать ядерными торпедами. Мы могли бы расстрелять субмарину, если известны ее координаты но это вызовет сильное загрязнение морской воды радионуклидами. Да, определенно, это не годится. Есть идея. Это, пожалуй, задача для Линтера, нашего корабля средних размеров. Излучением, защищающим от нейтронных пучков, мы остановим реакторы субмарины и тем самым лишим ее хода, а дальше... Скажите, господин президент, известна ли конструкция вражеской субмарины? Это нужно знать, чтобы мы не задели реактор, тогда будем обрабатывать внутренние помещения подводной лодки углекислым газом. Да, эти сведения у нас имеются, разведка работает довольно неплохо. А как же вы сможете это сделать? Темпоральная пушка может послать любой снаряд, за какую угодно броню, через гиперпространство, то есть это телепортация снаряда в заданную точку. Но нужно знать, какую именно точку выбрать. У меня уже был печальный опыт, когда я вместо того, чтобы повредить чужой корабль, отправил его в небытие, случайно попав снарядом в хранилище антивещества. Да, получается, с арамейским содружеством шутки плохи. Если это правда, тогда либо вы фантастически точно послали снаряд с огромного расстояния, либо вашему кораблю даже аннигиляционный взрыв нипочем. В любом случае, это поражает даже самое смелое воображение. Верно, ваше второе предположение. Снаряд посылался с довольно близкого расстояния, а наш корабль не пострадал в результате срабатывания защиты от переоблучения. Но вернемся к нашей китайской субмарине. Мы посылаем на борт заряды углекислоты. В результате воздух становится непригодным для дыхания. И подводная лодка будет вынуждена всплыть. Тогда линтер захватывает ее в гравитационную ловушку и доставляет на Луну. А что будет с экипажем? Экипаж, скорее всего, погибнет. Правда, мы могли бы дать им время на эвакуацию, но вдруг они сами захотят взорвать свой подводный корабль, когда поймут, что проиграли. Это, кстати, вполне возможно, особенно если субмарина будет китайской, японской или иранской. «Так что вы скажете по поводу нашего военно-экономического союза, господин президент? Вы пригласите в союз только Великороссию?» Пригласить в Союз я могу еще только две-три перспективные страны с низкой плотностью населения и известным нам языком, английским. Канаду – 3,43 человека на квадратный километр, Австралию – 2,92 человека на квадратный километр, Намибию – 2,68 человека на квадратный километр. И еще одну страну я приглашу вступить непосредственно в арамейское содружество. Это Израиль просто потому, что народ этой страны нам очень близок. Наш лингвист Нами считает, что когда-то, около 2700 лет тому назад, мы были одним народом. Потом часть народа ангелы переместили на другую планету, которую мы считаем своей родиной. А теперь эта часть народа стала космической цивилизацией и вернулась, чтобы спасти мир, где начиналась жизнь, и оставшуюся здесь часть арамейцев. Никогда не слышал, чтобы израильтяне называли себя арамейцами. «А как же их язык?» Иврит практически совпадает с нашим древнеарамейским. Благодаря этому факту мы смогли выучить русский, а потом английский. Язык иврит возрожден не так уж давно, это язык Торы. Вот в этом-то и есть наша общность, Тора. И у нас, и у них есть Тора. И, как сказала Наами, тексты практически совпадают. «Ничего не имею против вступления Израиля в арамейское содружество». А вы как думаете, госпожа Локсли, стоит вступать в Великороссии в Союз? Конечно, господин президент, разве вы не видите, сколько благ это сулит в вашей стране? Наконец-то закончатся неурожаи, можно будет отменить карточки на продовольствие. Можно в этом месте чуть подробнее? Кто мне объяснит, каким образом можно прекратить засухи, если по всей планете потепление набирает обороты? Я хоть и землянка, но уже успела познакомиться со многими арамейскими технологиями. Приведу простой пример. Если вдруг над средней полосой обосновался блокирующий антициклон, то с помощью легкого вмешательства линтера с его искусственной гравитацией можно этот антициклон разрушить и обеспечить прохождение влажного воздуха вглубь континента. Лихо. А что делать с глобальным потеплением? Уровень океана уже повысился на 5 метров и продолжает повышаться. Почти вся Бангладеш затоплена. — Есть идея, — обрадовалась Марта. — Нужно запретить частный автотранспорт. Ну, хотя бы в крупных городах. Котов даже поперхнулся от такой наглости. — Я подумаю над этим, если увижу обещанную сеть скоростных железных дорог. — Все это со временем будет построено. Так что вы решили, господин президент? — настойчиво повторил свой вопрос Дани. Президент, конечно, не монарх, и такие вопросы в одиночку решать не может, однако в стране объявлено военное положение. И не только объявлено, но и утверждено Думой. А это в корне меняет мой статус. Я принимаю ваше предложение, господин Даниэль, но есть одно условие. Вы должны построить здесь, в Корнеевский энергокомплекс, о котором говорили и только после этого приступать к ликвидации других АЭС на территории Великороссии. Ваши условия я принимаю. Энергетический модуль будет поставлен в течение месяца. Вместе с модулем вы получите силовой инвертор, который позволит подключить аппарат к Мос МОСЭНЕРГО. Пока вы будете строить водородную тепловую электростанцию, попутный водород придется сжигать в факелах. Если вы с этим согласны, то уже через полтора месяца Москва получит энергию в любом количестве. А что нам скажет очаровательная представительница Гринволд? Можем мы пойти на сжигание попутного водорода, как на временную меру? Есть идея, господин президент. Совсем недалеко к северу от Корнеевска проходит магистральный газопровод «Грязовец-Выборг». Если подключить к нему водородную трубу, то вполне можно утилизировать попутный водород с пользой. Пусть он разбавит метан в газовой сети Великороссии и тем самым уменьшит эмиссию углекислоты. А что? Идея просто блестящая, госпожа Локсли. Пожалуй, именно так мы и поступим. Завтра же дам распоряжение начать проектирование ветки газопровода к Корнеевску. Господин Даниэль, следует ли нам составить и подписать договор о создании союза между Арамейским Содружеством и Великороссией? И как он должен называться, этот договор? С бумагами можно не спешить, я ведь хочу пригласить еще три государства. А назвать его можно так – «Союз спасения жизни». По сути, это будет военно-экологический союз. Каждое из государств-участников получит защиту своих сухопутных границ, побережья, воздушного и космического пространства с помощью арамейских технологий кроме того каждому государству союза будут поставлены экологически чистые энергетические модули производящие электричество и водород транспортная инфраструктура будет переведена на электрическую и водородную тягу сжигание нефти прекратится а сжигание угля простите чего древесный уголь не сжигают это же ценнейшее сырье для восстановления металлов из их оксидов или вы говорите о коксографите из космических углистых хондритов. Я имел в виду каменный уголь, обычный ископаемый каменный уголь. Простите, господин президент, я проконсультируюсь со своим планетологом. Не выключая внешнего динамика, Даня вызвал на связь Рут. «Рут, дорогая, скажи, пожалуйста, что такое ископаемый каменный уголь? Ведь на Иреции нет такого ресурса, или я не прав?» «Ты прав, Даня, на Иреции нет никакого каменного угля». Но на этой планете, где жизнь существует уже три с лишним миллиарда лет, каменный уголь есть, я это узнала из интернета. Это произошло потому, что торф, образовавшийся здесь в огромном количестве 300-400 миллионов лет тому назад, будучи захороненным в глубоких пластах коры планеты, под действием давления и температуры подвергся метаморфизму. На нашей планете с нашей органической историей в 50 тысяч лет каменный уголь просто не успел образоваться. «Понятно, Рут. И много здесь угля?» «По данным из интернета, в пересчете на энергию даже больше, чем нефти, оставшейся и уже добытой. Существует много неосвоенных угольных месторождений, которые даже не начинали разрабатываться, а нефть уже подходит к концу». «Благодарю, Рут. Так вот, почему вы спросили об угле, господин президент. Можно я скажу?» — вмешалась Марта. «Пожалуйста, госпожа Локсли, — разрешил Котов. От имени Гринволд я прошу прекратить использование угля в энергетических целях. Сжигание угля сильно увеличивает эмиссию углекислоты в атмосферу, тем более что Арамейское Содружество гарантирует внедрение водородной энергетики. Хорошо, госпожа Локсли. Раз вы просите от имени Гринволд, тогда, конечно, как я могу не пойти навстречу? Итак, господин Даниэль. Пожалуйста, постройте здесь в Корнеевский энергетический комплекс, пока без водородной электростанции. И тогда можете считать Великоруссию членом вашего союза спасения жизни. А золото? Пока не нужно. Пока будет идти проектирование, государство с финансированием справится. А потом, если потребуется, я попрошу у вас золото. Отлично, договорились. Сегодня же закажу оборудование, а пока груз будет в пути, наша команда займется французскими ядерными объектами. «Вот, возьмите мою визитную карточку. Здесь указан адрес моей личной электронной почты. Ничего секретного не пишите, но договориться о встрече вы всегда сможете. Если понадоблюсь срочно, прилетайте на своей Скафе прямо в Кремль или в Завидово, в зависимости от времени суток. Охрана будет предупреждена насчет вашего корабля. Возьмите и вы мою карточку, господин Котов. Здесь адрес почты и телефонный номер, подключенный через интернет. Звоните в любое время». Президент и капитан пожали руки. «До свидания, принц Барсик», — сказала Эстер, погладив зверя по голове. Котов был очень удивлен и не удержался. «Но как? Как вы узнали его боевое имя?» «Он мне сам сказал. Очень милый у вас Ирбис». «Еще он сказал, что очень вас любит и что завтра у него свидание». «Вы не такая, как все, госпожа Эстер. Надеюсь, мы еще увидимся?» «Вы тоже неординарный человек, господин Котов». Научить Барса стольким русским словам — это впечатляет. До свидания, господин президент. До свидания, госпожа Эстер, госпожа Локсли, господин Даниэль. Когда президент и Барсик вернулись в свой вертолет, полковник Хайна не удержался и дерзнул спросить. — А что, Андрей Николаевич, АЭС выторговать не удалось? Как они ее? Просто как коровы языком. — Да не переживайте, Эдуард Львович, они нам все компенсируют. Обещали через полтора месяца подключить совершенно новый по принципу работы источник энергии. Мосэнерго сможет вернуться в нормальный режим. И этому можно верить? Я верю. Сделайте мне оперативную связь в режиме конференции с командующими ПВО и воздушно-космическими войсками Зараевым и Грамовым. Подключите председателя КГБ Грановского, а также премьер-министра Беркута.